«Отсюда нам лучше пойти пешком», – сказал Лукас. Роллс беззвучно плавно остановился, негр встал, застегивая на две пуговицы пиджак. Ахмед привлекает слишком много внимания. Он подобрал свою трость, дверь открываясь, издала мягкий чмокающий звук. Бобби выбрался вслед за Лукасом в безошибочно узнаваемый запах, ставший визитной карточкой муравейника. Богатая амальгама затклых выхлопов подземки, древней копоти и едкого канцерогенного духа от свежей пластмассы – все это замешано на углекислом привкусе запрещенного допотопного топлива для автомобилей. Высоко над головой, в отраженном ослепительном свечении дуговых ламп, один из незаконченных фуллеровских куполов закрывает две трети вечернего неба цвета лососины. Рваный край купола – напоминает разломанные серые соты. Лоскутное одеяло куполов муравейника имело обыкновение порождать непредсказуемые смены микроклимата. Были, например, области на несколько кварталов, где закопченных геодезиков непрестанно сыпалась тонкая водяная пыль с конденсировавшейся влаги. Кварталы же под наиболее высокими секциями купола славились статическими разрядами эдакой специфической городской разновидностью молнии. На улице, по которой Бобби шагал вслед за Лукасом, дул резкий ветер. Теплый бриз бросал в лицо песок. Вероятно, это было как-то связано с перепадами давления в системе подземных коммуникаций, опутавший весь муравейник. «Помни, что я тебе говорил», – сказал Лукас, щурясь от ветра с песком. «Этот человек представляет собой гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. И даже если это не так, ты всё равно обязан выказывать ему некую толику уважение. Если хочешь стать ковбоем, раскрой глаза пошире. Сейчас ты увидишь, так сказать, веху в нашем ремесле». «Ага», – протянул Бобби, – «ладно». Он подпрыгнул, чтобы отделаться от посеревшей ленты распечатки, которая вздумалась обвиться вокруг его колена. «Так значит, это у него вы с Боуа купили?» «Ха! Нет!» «Я же тебе сказал, говорить посреди улицы все равно, что посылать свои слова в сводку новостей». Бобби поморщился, потом кивнул. «Блин! Он все время попадает в просак». Вот он с крупным дельцом по уши в каком-то потрясающем деле, а продолжает вести себя как Вильсон. Делец. Вот самое подходящее слово для Лукаса и для Бова тоже. А эти разговорчики о воду просто игра, в которую они втянули окружающих, думал Бобби. В Роллсе Лукас выдал какую-то пространную тираду о легбе, который, по его словам, был лоа лоакоммуникацией хозяин дорог и тропинок, а все это к тому, что человек, которому он ведет Бобби – избранник легбы. Когда Боби спросил, о, он ли этот человек, Лукас сказал, что нет. Он сказал, что этот человек шел бок о бок с легбой всю свою жизнь. Был к нему так близко, что даже не подозревал, что Ло всегда рядом с ним, как будто Лоа всегда был частью его самого» его тенью. И вот этот человек, сказал Лукас, продал им софт, который Бобби арендовал у дважды в день. Свернув за угол, Лукас неожиданно остановился, да так резко, что Бобби едва не уткнулся ему в спину. Они стояли перед почерневшей каменной стеной. Окна дома еще десятилетия назад были забиты листами рифленого железа. На первом этаже Располагался некогда магазин, но покрытые трещинами витрины успели зарасти грязью. Дверь между слепыми окнами была усилена точно таким же листом железа, какой запечатал окна верхних этажей. Бобби показалось, что за окном слева можно разобрать что-то вроде вывески, потухшие неоновые буквы, криво свисающие в мрачной темноте. Лукас же просто стоял перед дверью. Его лицо было лишено всякого выражения. Конец трости будто врос в тротуар. Огромные руки сложены одна поверх другой на латунном набалдашнике. «Первое, чему тебе предстоит научиться, — сказал Антоном Человека, цитирующего пословицу, — это тому, что всегда нужно ждать». Бобби почудилась за дверью какое-то царапание. Потом раздался звон цепочки. «Потрясающе!» – проговорил Лукас. «Можно подумать, что нас ждали». Дверь на хорошо смазанных петлях открылась сантиметров на десять. Потом будто за что-то зацепилась. В темной пыльной щели возник глаз и немигающе уставился на них. Поначалу Бобби решил, что это глаз какого-то крупного животного. Зрачок Странного желтовато-коричневого оттенка, А белок в паутине красных прожилок. А под ними выпеченная еще более красная губа. «Духов человек!» — сказал невидимый владелец глаза. «Духов человек и какой-то маленький засранец!» «Господи!» Раздался ужасный булькающий звук, Будто человек чуть ли не из самых кишок выхаркивал мокроту, скопившуюся там еще в доисторические времена. Затем последовал смачный плевок. «Что ж, заходи, Лукас!» Снова скрижет, и дверь распахнулась вовнутрь, в кромешную тьму. «Я занятой человек!» Прозвучало с расстояния в метр, и с каждым словом все тише, как будто владелец глаза спешил убраться подальше от света, проникшего через открытую дверь. Укас переступил порог. Ему на пятки едва не наступил Бобби, почувствовавший, как за ним мягко захлопнулась дверь. От внезапной, всепоглощающей темноты по рукам у него побежали мурашки. Эта тьма, казалось, жила собственной жизнью. Что-то плотное, сбившееся и будто бы даже способное чувствовать. Вспыхнула спичка, Зашипела и заплевалась газовая лампа с наддувом. В ее колильной сетке зажегся газ. Разину рот, Бобби уставился на лицо за светильником. «Лицо?» Бобби очень захотелось поверить, что этот желтый глаз с кровавыми прожилками, равно как его близнец, смотрят на него из прорезей какой-то страшной маски. «Полагаю, ты не ждал нас?» «Правда, Финн?» «Если хочешь знать...» – проскрепила маска, открывая огромные плоские желтые зубы. «Я как раз собирался выйти, поискать что-нибудь на обед». На взгляд Бобби это существо могло бы прожить на диете из плесневеющего ковра или же терпеливо грызть себе дорогу в коричневой мякоти разбухших от сырости книг, наваленных до высоты плеч по обеим сторонам туннеля, где они стояли сейчас с Лукасом. «Что это за недоносок, Лукас?» «Знаешь, фин мы с Боуа испытываем некоторые затруднения в связи с кое с чем, что мы приобрели у тебя, полностью тебе доверяем Лукас поднял трость и легонько потыкал ее концом в опасно накренившийся штабель, Сложенный из древних книг в мягких обложках. «Ах, вот как!» финс с насмешливым сочувствием поджал серые губы. «Оставь в покое эти первоиздания, Лукас. и Если не рухнут, платить придется тебе». Лукас убрал трость. В свете фонаря блеснул стальной наконечник. «Итак, — сказала существо, которое Лукас назвал Финном, — У вас проблемы. Забавно, Лукас. Очень, черт побери, забавно. Сероватые щеки Финна были прочерчены глубокими косыми морщинами. У меня тоже проблемы. Три, если быть точным. Сегодня утром их еще не было. Что ж, думаю, такова жизнь. Он поставил шипящую лампу на выпотрошенный котлочный шкаф, и выводил из кармана чего-то, что когда-то возможно было твидовым пиджаком, кривую сигарету без фильтра. «Мои три проблемы наверху. Может, хочешь взглянуть на них?» Он чиркнул деревянной спичкой о подставку лампы и прикурил. В воздухе заклубилась едкая вонь черного кубинского табака.